Глава 11. В архив. Опустевшая пещера была залита кровью многочисленных поверженных монстров. Я с облегчением перевел дух. Победа была за нами, хотя далась она нелегко. Из побежденных тварей я извлек энергию бездны. Текущий уровень энергии бездны — 21. Неплохо. Я прихрамывал, пытаясь не наступать на изувеченные тела волкоподобных тварей у себя под ногами. Плечо нещадно саднило, там, где один из монстров впился в меня клыками. Я ощупал глубокие рваные раны, не смертельно, но кровоточит обильно. Я сотворил печать исцеления. Скоро мне должно стать легче, но лучше особо не дергаться. К сожалению, оба моих слуги не пережили этот бой. Труп первого волка валялся неподалеку с разорванным горлом. Один из монстров все-таки добрался до него в свалке. Другой прирученный монстр тоже истекал кровью рядом. Ему перегрызли хребет перед тем, как я успел прийти на помощь. Я тяжело вздохнул, глядя на тела верных питомцев. Ведь они и были всего лишь порождениями этого странного мира, но за этот короткий срок я успел к ним немного привязаться. И вот теперь они пали в неравной схватке. Ладно, отбросить сантименты. Я не собирался предаваться печали или унынию конце концов рано или поздно все существа во всех мирах приходят к своему логическому финалу даже боги я всего лишь констатировал факт их гибели и двинулся дальше переступая через мертвые тела возможно мне стоило сделать слугой клыкастого но право я не знаю как его потом провести незаметно через парк и тем более город скорее всего ко мне сразу возникнет очень много вопросов в будущем надо будет придумать Как транспортировать из разломов особо ценных слуг, которые в будущем смогут помогать мне в боях? Транспорт какой-то крытый подогнатели, типа того, надеть на обратный плач с высоким воротником и широкополую шляпу, типа ночью могут и не просечь. Подойдя к сверкающему кристаллу в центре пещеры, я присел на корточки, вглядываясь в переливы разноцветного света. Безусловно, это ядро, питающее всю аномалию. Не стоит верить его яркому сиянию. На самом деле оно полно концентрированной энергии бездны. К сожалению, пока ее я извлечь не могу. Но кроме энергии бездны было и что-то еще. Что-то в этом мерцании показалось смутно знакомым. И тут до меня дошло. Я узнал эту вибрацию. Подобную чувствовал когда-то в божественных измерениях. И изумленно ахнул и шагнул назад, едва не споткнувшись от труп одного из монстров. Как так вышло, что частица божественного мира оказалась в этой реальности, в виде странной локальной аномалии, населенной чудовищами, да еще и переполненными бездной? Лихорадочно соображая, я вспомнил разговоры Насти про недавнюю катастрофу под названием «День скорби». Что-то там было про первый великий разлом. Я не мог поверить, что такое вообще возможно. Где, черт побери, были в тот момент остальные боги? Безна просто использует их силу, оскверняет ее и творит аномалии. Я устал это повторять, но как они допустили подобный катаклизм? Ладно, чья это сила? Может быть, лилии, богини лесов и зверей? Смогу ли я что-то сделать с этим? Внутри меня вскипел гнев от собственного бессилия и непонимания происходящего. Я сжал кулаки до боли в суставах, усилием воли заставляя себя успокоиться. Нет, сейчас не время злиться. Я должен как можно быстрее разобраться в ситуации и понять, что делать дальше. И этот осколок божественной силы мне очень сильно поможет. Даже с одним ядром осколком можно сделать очень многое. Я должен изучить осколок, и чем скорее, тем лучше. Я вызвал свою книгу судьбы и направился к трупу Клыкастова. Извлек из разорванной тушки монстр его собственную книгу. Потрепанный фолиант в кожаном переплете. Я жадно пробежался глазами по исписанным от руки страницам, пытаясь выудить из них хоть какие-то ответы, но, увы. Существо, по мнению книги, оказалось слишком примитивным, чтобы понимать происхождение этого мира. Для Клыкастого его стаи «Зеленый мир», как они его называли, был единственной вселенной. Они родились здесь. Охотились и выживали в этих пещерах, подпитываясь энергией ядра. Их разум был слишком ограничен, чтобы задумываться о чем-то большем. Да ладно. Примитивное существо? Оно, мать вашу, печати складывало, как заправский одаренный маг. Неужели умение складывать печати было вшито в него на инстинктивном уровне? Раньше бездна подобного не умела. Созданные ею твари не отличались интеллектом. Получается, она развивается? Хреново. Я захлопнул бесполезную книгу и задумался. Что ж, похоже, этот осколок действительно попал сюда в результате катаклизма, о котором упоминала Настя. Значит, возможно, где-то там есть и другие такие же фрагменты божественной силы. И если я сумею их все найти и слить воедино, то смогу. Я ощутил мощный прилив решимости и азарта. Да, это то, что мне нужно. Если я хочу из смертного эволюционировать в Бога, мне понадобится создать собственное измерение. Можно пойти классическим путем, собирать верующих, творить чудеса и так далее, а можно вырастить свое личное измерение подобно тому, как это делает бездна. В любом случае, сначала я должен разобраться, как распорядиться этим конкретным кусочком. У меня был выбор — либо продать ядро, либо поглотить его самому, укрепив собственную силу одаренного. Чем больше ядер поглотит одаренный, тем сильнее он становится. Но у меня, как у Бога, был еще и третий вариант. Пока я размышлял, моя книга судьбы высветила перед глазами полупрозрачное окно-страницу. «Желаете запустить процедуру архивации данного аномального измерения?» Я хмыкнул про себя. Сама Вселенная как будто подсказывала мне правильный выбор. Архивация измерения — Процедура, позволяющая упаковать реальность в специальное хранилище. Фактически, консервировать ее для последующего использования. Это было как раз то, что нужно. Я с готовностью ткнул в виртуальную кнопку «Да». Моя книга судьбы моргнула, идентифицируя мой выбор. А затем ее страницы задрожали, извергая из себя потоки слепящего света. Лучи обхватили ядро на миг, окутав ослепительным сиянием. А дальше началось. Пол под ногами внезапно дернулся и исчез, точно выбитый из-под меня. Я едва успел изумленно охнуть, как уже летел кубарем во все поглощающей пустоте. Вокруг мелькали какие-то разноцветные всполохи, искаженные очертания зала, мутные тени. Твою мать, я полный идиот. Надо было запускать архивацию только после того, как я покину этот разлом, а не тогда, когда нахожусь внутри. Все вокруг таяло, растворяясь во тьме ничто. Никаких сомнений. Архивация этого мира уже пошла. Его пространственно-временной континуум сворачивался, стираясь с лица Вселенной. А вместе с ним в бездну уносило и меня. Что опять туда? Не желаю. И отчаянно заработал ногами, рванув назад к выходу. Усилием воли я сотворил вокруг себя защитный покров из плотной энергии. Это придало мне устойчивости в хаосе разрушения. Собрав все силы, я рванулся вверх сквозь толщу пустоты. Мой золотой покров рассекал тьму, как снаряд, оставляя за собой след. Я мчался вслепую, не разбирая дороги, лишь бы выбраться отсюда. И вот откуда-то спереди повеяло свежим ветерком, словно от приоткрытой двери. Я устремился туда, не раздумывая. Еще рывок. Я вывалился в яркий свет, кубарем, прокатившись по траве. Мой защитный покров лопнул с хлопком, стратив большую часть моей духовной силы. Я жадно хватал ртом воздух, цепляясь пальцами за теплую землю под собой. Перед глазами все еще мутнело от перенапряжения. Я слишком привык к своим старым силам. Надо снова становиться осторожным, как смертный. Ведь права на ошибку у них нет. Раньше я жил среди них в теле смертного, Но моя душа неизменно перерождалась после неудачи. Теперь же все иначе. Когда зрение прояснилось, я понял, что вернулся в реальный мир как раз вовремя. Буквально за секунду до закрытия разлома. В воздухе передо мной парила раскрытая книга судьбы. На ее странице появилось изображение зеленого сверкающего кристалла. Вы заархивировали ядро аномалии. Разновидность, осколок божественного мира. «Зеленый мир». С трудом я поднялся на ноги. Пыля села. Я увидел, что очутился фактически посреди вооруженного лагеря. К разлому были стянуты силы, армии и спецслужб. Десятки автоматчиков в броне окружили меня, нацелив оружие. Рядом стояли бронетранспортеры и грузовики. Я заметил несколько крупнокалиберных пулеметов на турелях, направленных прямо на меня. «Стоять!» «Не с места!» — заорали военные. «Да я свой, мужики. Я поднял руки по инерции. Они меня что, за аномалию приняли?» Я гляделся в замешательстве, обращаясь к воспоминаниям носителя. «Похоже, эти ребята из... из военкомата? Или тайной полиции? Или спецназа? Да, точно, из спецназа. Явно хорошо подготовились к моему возвращению. Главное, лишь бы в армию не забрали». По мнению носителя, это вообще на всей жизни сразу ставит крест. Вдруг я почувствовал под подошвой слабую вибрацию. Моя духовная энергия на что-то среагировала, словно пыталась предупредить меня. Я замер, глянул вниз. Прямо под моей ногой находился металлический цилиндрик мины-лягушки. Или какой-то ее разновидности. Константин с такими уже сталкивался во время войны кланов. Опасная противопехотная штука но и против слабо бронированных монстров хорошо помогает. Вход в разлом был заминирован в надежде меня подорвать. Ну или того монстра, который оттуда выйдет, но мне от того не легче. Я застыл, балансируя на одной ноге. Одно неверное движение меня разнесет на куски. Вокруг сгустилась напряженная тишина. Солдаты не сводили с меня настороженных взглядов, ожидая взрыва. Но я стоял неподвижно, как статуя, сохраняя равновесие. И тут разлом за спиной, наконец, закрылся в последней яркой вспышке, выбросив облако пыли и мусора, которое осыпалось мне на плечи.